Быстро отступив в коридор, она закрыла дверь и повернула ключ, оставленный королем в замке. «Очень мило с ее стороны!» — Вуд стоял, не двигаясь. «Боже, какое ужасное зрелище! Как это произошло?» Гонфала была в ужасе. «Полагаю, Форос рад, что заперт не один». Тарзан подошел к дрожащему от страха королю. «Сюда идет стража», — сказал Вуд. Стали слышны шаги в коридоре. «Здесь дикий человек», — сказала минофра — «а также оба пленника и король. Они могут убить его, но я хочу сама расправиться с ним. Войдите и выволоките его оттуда». «Попал же ты в положение», — сказал Вуд. В дверь стали колотить. «Что вам надо?» — спросил Тарзан. «Выдайте королеве короля». «И мы не сделаем вам ничего плохого!» «Подождите, мы посовещаемся!» — крикнул Тарзан и обернулся к своим друзьям. «Не отдавайте ей меня!» «Убьет же!» — жалобно взмолился король. «Тогда ты должен гарантировать нам свободу!» Тарзан тряхнул короля. «Все, что пожелаете!» «И большой алмаз!» «Да-да, и большой алмаз!» Мы хотим взять с собой и тебя, чтобы убить в любую минуту. — Только не отдавайте меня в руки Минофры. — Стража тебя послушает, — продолжал Тарзан. — Я не знаю, они ее боятся. Все боятся ее. Иди к двери объясни положение дел своей жене. Форрес осторожно приблизился к двери. — Послушай, дорогая. Нечего мне тебя слушать, звери-убийца, взвизгнула она в ответ. Только попади мне в руки. Но, дорогая, я был пьян. Я не знал, что делаю. Послушай разумного совета. Давай выпустим этих людей, и они не убьют меня. Не зови меня, дорогая, ты, ты... — Но моя маленькая, единственная Минофра, послушай, пошли за Кандасом, мы договоримся. — Идите, — приказала Минофра, — и выволоките его из комнаты. — Стоять на месте! — заорал Форрес. — Я еще король, это приказ короля. — А я королева! — взревела Минофра. — Я говорю, идите и спасите короля. — Со мной все в порядке, я не желаю, чтобы меня спасали. «Я думаю», — сказал стражник, — «нам лучше сходить за Кандесом, пусть он решит». Вуд подошел к двери. «Минофра, у меня есть идея. Разреши Форосу сопровождать нас. А когда он вернется, расправишься с ним, как захочешь». Минофра помолчала. «Он, как всегда, меня одурачит. Как он сможет это сделать? Я не знаю». «Ну уж он-то выкрутится. Он всю жизнь только и выкручивается. Но у тебя целая армия. Что он сделает против нее?» «Единственное, чего я хочу, — это расправиться с ним сейчас же. Вы же видели, что он со мною сделал?» «Да», — сказал с симпатией Вуд, — «это ужасно». В это время подоспел кандас «Все в порядке», — сказал он. «Королева дает тебе обещание». Пленники тут же выходят из города. На тропе еще достаточно темно и безопасно. После завтрака вы отправитесь. Вы обещаете, что не сделаете королю ничего плохого? — Конечно. — А ты? — спросил Тарзан. — Да, конечно. — Ну, отлично. Я пошел организовывать охрану. — И не забудь завтрак! — весело крикнул Вуд. — Разумеется, нет ответил кандас Глава двадцать третья. Приговоренные. Стэнли Вуд был в прекрасном расположении духа. Он нежно обнял девушку. «Наконец-то все несчастья позади. Скоро мы приедем в Америку и, о боже, заживем спокойно и счастливо». «Да», — сказал Тарзан, — «Мир, безопасность, автомобильных катастроф, уничтожающие войны!» вот засмеялся. «Но не будет львов, леопардов, диких слонов, змей и так далее!» «Лично я хочу только поесть!» — воскликнула Гонфала. «Думаю, сейчас нам принесут!» Наконец дверь открылась. Два огромных подноса просунули в щель, и дверь захлопнулась снова. «Единственная трудность!» — ответил Вуд. «Это отсутствие ножей и вилок». «Ничего», — сказал Тарзан и вытащил свой нож. «Это даме».